Глава двадцать третья Вернувшись домой, в коридоре я сразу же наткнулась на Тайлера. Он явно меня поджидал. Руки скрещены на груди, желваки напряжены, в глазах ярость. Вид такой, словно он вот-вот ринется на ринг, чтобы расквасить кому-нибудь нос. Весь вопрос в том, кого он считает врагом. «Что она тебе там наплела?» Презрительно процедил Тайлер, и, сжав кулаки, стал приближаться ко мне. "А ты ей что?" я предостерегающе покачала головой, пытаясь заглянуть через него в гостиную. Элли там уже не было, фотоальбомов тоже. "Где твоя мать?" поехала за Чейзом. "Какого чёрта там стряслось?" Я глубоко вздохнула и внимательно посмотрела на рассверепевшего Тайлера. Мне было страшно. «Вчера нас засекли. Невнятно пробормотала я. К горлу подступил ком. Остин Кэмерон. Все рассказал Тиффани». От неожиданности Тайлер вытаращил глаза. Потом взгляд снова стал холодным и злым. «Не может быть!» — зарычал он, и в сердцах долбанул кулаком одной руки по ладони второй. Костяшки громко шлепнули по коже. «Я размажу этого гре...» «Они не знают, что с тобой была я. От нервного напряжения я то и дело сплетала и расплетала пальцы. В груди щемило. «Тайлер, она очень подавлена». Тифани была не просто расстроена. Она была в бешенстве. Я понимала, что ей ничего не стоит нас раскусить. Она в курсе, что оба мы соврали относительно вчерашнего вечера. И несмотря на мои отчаянные старания все как-то ей объяснить, она отчетливо намекнула, что обязательно выведет меня на чистую воду. Задним умом я понимала, что следовало придумать для Тифани что-нибудь более правдоподобное. Под ее напором я всего лишь сказала, что отец целый не выпустили бы меня, не будучи уверены в том, что я иду туда, где мне ничего не угрожает. Поэтому-то мне, мол, и пришлось соврать про Меган. Убедительно. Только не для Тифани. Повисла гробовая тишина. Тайлер разжал кулаки и вздохнул. Изпод тишка я наблюдала, как он почесал затылок и провёл рукой по волосам. «Ладно, я всё исправлю», — тихо сказал он. Я вскинула на него глаза, наши взгляды встретились. «Послушай, да, она рассержена, понимаю, но я вполне могу загладить свою вину. Скажу, что ошибся, с кем не бывает. Куплю ей какую-нибудь приятную мелочь, она и забудет, всё наладится». Не в силах поверить своим ушам, я стиснула зубы и сердито посмотрела на Тайлера. «Что наладится?» — спросила я, отчетливо проговаривая каждое слово. «Ничего не наладится, Тайлер. Пора все прекращать». «Что прекращать?» «Все!» — я ходила взад и вперед, но при этих словах остановилась и, признавая свое поражение, подняла руки вверх. Так продолжаться больше не может. Все зашло слишком далеко. Мы с Тайлером целовались уже три раза. Пора положить этому конец. У тебя есть девушка, и я не намерена ее обманывать. И не надо, решительно заявил Тайлер, а потом, чуть улыбнувшись, сделал навстречу мне несколько шагов и, взяв за локоть, притянул к себе. От тепла его кожи по руке побежали мурашки. Я взглянула на него. Закрыв глаза, он наклонялся, чтобы меня поцеловать. В тот же миг я вырвала руку и увернулась. Тайлер так и остался стоять с зависшими в воздухе руками. Только медленно открыл глаза. Но я лишь моргала, пытаясь представить, что творится в его голове. Он явно сошел с ума. После затяжной паузы я все-таки спросила, «Ты вообще нормальный? Даже если ты дашь мне стопроцентную гарантию, что Тифани никогда не узнает, а она обязательно узнает, я все равно не буду больше этого делать». Отступив назад, я выставила вперед руки и замотала головой. К горлу подступил ком не буду и все». «Да ладно тебе». Улыбка исчезла с его лица, однако надменный взгляд никуда не делся. Я с отвращением развернулась и пошла наверх. «Мы сможем все решить», — пробормотал он, тогда я была уже на середине лестницы. «Как?» — развернувшись, требовательно спросила я. «У нас два пути». «Всего?» «Да». Его подернувшиеся поволокой глаза лишали воли, и тогда я представила себе Тифани, размазанная по щекам тушь, глухие всхлипывания, залитая слезами подушка. Тайлера, похоже, это вообще не волновало. «Ты должен с ней порвать». «Нет», — возразил он, решительно качнув головой. «Не могу». «Почему не можешь?» Я думала, он так и не ответит, но, по всей видимости, он просто подбирал слова. «Потому что это сложнее, чем тебе кажется, Тиффани...» «Слушай, не дави на меня!» Тайлер замолчал. Взгляд красноречиво предупреждал, что не стоит его вынуждать. И, несмотря на свое отчаяние, я лишь нахмурилась и подождала, пока он снова заговорит. А второй путь? Мы забываем о том, что между нами произошло. Было невыносимо больно такое говорить. Но я знала, что только так правильно. Если ему нужна Тифани, тогда мы ведем себя исключительно как сводные брат и сестра. Никакого флирта, никаких тайных поцелуев, никаких намеков с сексуальным подтекстом. А если ему нужно все это, Тогда пусть расстается Стифани В противном случае Все это называется Нелицеприятным словом измена Так кардинально Значит я могу быть с тобой Если порву Стифани Ты или она, да? Самодовольное выражение Исчезло с его лица Сейчас Тайлер смотрел на меня С явным негодованием Глаза превратились в щелки Подбородок перекосило Вряд ли он злился именно на меня. Скорее, на ситуацию. Я тоже на нее злилась. «А что тебя удивляет? Все предельно ясно», — сухо сказала я. «Ты знал, что рано или поздно это произойдет». Запрокинув голову, Тайлер погрузил в волосы обе руки и, пробормотав что-то себе под нос, пошагал на кухню. Я пошла к себе и специально, громко, чтобы он услышал, захлопнула дверь и в ту же секунду во всем засомневалась, терзая себя вопросами, главным из которых был «Почему Тайлер мне нравится?». Честное слово, мне в голову не приходило ни одного внятного объяснения. Все происходило абсолютно неправильно. Для начала он мой сводный брат, нас осудят, заклеймят позором, исключат из круга общения, но гораздо больше меня волновало другое. У Тайлера так много недостатков, которые я должна бы ненавидеть, а я даже заставить себя не могу, по крайней мере сейчас. Что можно найти в парне, которому все до лампочки, а в том, что он ведет себя как последняя эгоистичная сволочь и подавно нет ничего привлекательного? но я все равно не могла его презирать, не взирая на все его многочисленные ехидные фразочки, курение травки и попойки, потому что теперь ни секунды не сомневаюсь, что все это он делает не ради того, чтобы казаться крутым или соответствовать запросам толпы. Что-то гораздо большее и серьезное скрывалось под той грубой личиной, что бросалась в глаза. Это интересовало меня до одурения, и я постепенно в него влюблялась. К моему глубокому сожалению. Вскоре вернулась Элла с Чейзом. Элла заглянула ко мне в комнату. Мол, в доме как-то уж слишком тихо, и от этого ей немного не по себе. В ответ я изобразила невинную улыбку, и она отправилась в соседнюю комнату. Посмотреть. Как там ее старшие и самые непослушные сыновей? Я не знала, когда именно он проскользнул к себе, но думаю, его мучили те же мысли, что и меня, потому что слышала за стеной бормотание. Какое-то время они с матерью пререкались. Потом она ушла, оставив Тайлера одного. Похоже, для Эллы это уже вошло в привычку. Пытается достучаться до сына, В ответ слышит лишь крики и сдается. И так раз за разом. Чуть позже Элла вернулась, чтобы выманить меня из комнаты на ужин. Мне не хотелось спускаться вниз, но никаких отговорок Элла не принимала, поэтому пришлось идти за ней на кухню. Отец с Чейзом уже сидели за столом и синхронно проводили меня взглядом до моего места. Тайлер, конечно, тоже был здесь. «Проголодалась?» — спросил отец. Он сидел, откинувшись на спинку стула. На шее болтался галстук с ослабленным узлом. «Не-а», ответила я, заставляя себя смотреть на отца. Сама же чувствовала, как с противоположного края стола Тайлер убийственным взглядом чуть ли не прожигает мне кожу. Как встреча? Да нормально, пожал плечами отец. Дэйв, Элла поставила на стол блюдо с ребрышками барбекю, от чего Тайлер брезгливо зажал ладонью рот. Подошла к отцу и положила руки ему на плечи. Ты же сказал, что встреча прошла хорошо. Ласково пальцами Элла стала разминать отцу шею. Он вскинул голову, их взгляды встретились, и лицо отца расплылось в довольной улыбке. Когда-то он также улыбался маме, давно, когда они были счастливы вдвоем. Подобные жесты и улыбки прекратились задолго до развода. м м Он снова посмотрел на меня. «Вообще-то встреча прошла великолепно!» «Отлично», — сказала я. Раздался резкий скрип. Тайлер отодвинул свой стул и встал. «Что-то... Не могу я здесь сидеть. Пойду лучше к себе». Улыбка тотчас исчезла с Эллиного лица. Руки застыли у отца на плечах. «Твоя еда сейчас будет готова. Мне еще кое-что надо сделать». Перебил Тайлер мать, направляясь в коридор. На меня он даже не взглянул. Потом я сам себе разогрею. Двумя детьми меньше, вздохнула Элла. Подошла к плите и убавила температуру. «Значит, мне больше достанется!» Просияв, крикнул Чейз. Явно довольный, что людей за столом стало меньше. Ужин прошел довольно странно. Мы с Чейзом изредка переговаривались. Элла с отцом обсуждали подробности сегодняшних событий. Когда никто не видел, я пару раз подкладывала Чейзу ребрышки из своей тарелки. В целом все было довольно спокойно, пока не раздался телефонный звонок. Поговорив, отец стремительно вернулся в кухню. Бросил трубку на столешницу и схватил ключи от машины. Звонила Грейс. Быстро произнес он. Элла настороженно поднялась со стула. «Джейми упал на руку. Грейс говорит, что, возможно, он сломал запястье. Едем». С трудом подняв отяжелевшую руку, Элла приложила ее к албу и поморщилась. «Опять начинается», — сказала она. «Ничего страшного», — заверил ее отец. «Поехали, заберем его домой». Элла засуетилась по кухне, проверяя, все ли выключено. Она не могла допустить, чтобы в ее отсутствии что-нибудь загорелось. «Вы с Тайлером можете остаться дома и присмотреть за Чейзом?» Поднявшись с места, я кивнула. «Езжайте!» Элла благодарно мне улыбнулась и чуть ли не бегом кинулась вдогонку за отцом к машине. Они уехали. Шум мотора стих, Стало слышно, как, причмокивая, Чейз слизывает с тарелки соус. Пока он доедал, я начала собирать грязную посуду. «Вкусно!» «Не то слово!» — похвалил он, кинул последнюю косточку в тарелку и улыбнулся. «Пальчики оближешь!» Закатив глаза, я взяла у него тарелку, положила ее поверх остальных и осторожно понесла всю стопку к посудомоечной машине. По ошибке я чуть не выбросила кости в мусорное ведро, но вовремя спохватилась и положила их в ведро для пищевых отходов. «А что, Джейми часто ломает запястье?» «Нет». Чиз неожиданно оказался рядом со мной. Помог открыть посудомойку и стал загружать туда грязную посуду. «Тайлер часто ломает». «Да ладно» невольно вырвалось у меня, а мне казалось, что он крепкий. Мы с Чизом убрались на кухне за 10 минут, после чего он пошел в гостиную смотреть телек, а я проверила, заперта ли входная дверь. Сейчас, когда мы с Тайлером остались в доме практически одни, я решила, что лучшего времени для разговора не найти. Непонятно, на кого он злился, на меня или на себя, но то, что злился... Это точно. А я предпочитала видеть его в хорошем расположении духа. Когда я открыла дверь его комнаты, Тайлер сидел на краю кровати. Голова была опущена, руки сложены перед собой. В комнате царила тишина. «Мы с тобой следим за Чейзом», — тихо сказала я, чтобы как-то обозначить свое присутствие. «У Джейми, скорее всего, сломано запястье». Зыркнув на меня, Тайлер вскочил на ноги. На лице читался страх. «Что случилось? Где он? Кто?» Под таким натиском я невольно попятилась. Вопросы Тайлера меня только запутали. «Что? Кто?» «Я имею в виду, как?» «Кажется, он упал на запястье», — сказала я. Складывалось впечатление, что Тайлер вот-вот рухнет в обморок. И, желая разрядить обстановку, я добавила. Говорят, ты тоже ломал себе запястье. Крепкий парень. Я пошевелила бровями. Однако эффект оказался полностью противоположным. От невинной шутки глаза Тайлера наполнились чем-то средним между ненавистью и испугом. Кто тебе это сказал? <таспалкиваемый> Чейз. Такая реакция оказалась для меня полной неожиданностью поэтому я смотрела Тайлеру прямо в глаза, пытаясь понять причину злости. Что опять не так? «Что еще этот ребенок тебе наговорил?» спросил он, сделав шаг мне навстречу. «Ничего», — прошептала я, ежась от колючего взгляда. «Точно?» «Еще шаг». «Точно. Может, хватит сходить с ума?» «Я понятия не имею, как со всем этим быть» выкрикнул Тайлер, качая головой. Развернулся и пошел в ванную. «Я не знаю, как быть с тобой. Не знаю, как быть с Тиффани. Как быть с твоими тупыми вопросами и с ее вечным нытьем. Я ничего не знаю». Опершись руками на край раковины и тяжело душа, он уставился на кран. «Ты просто очень устал», сказала я, приближаясь к нему со спины и полностью распахнула дверь, чтобы поместиться с ним в тесной ванной. «Внимательней с дверью!» — буркнул Тайлер. «Замок совсем хреновый!» Я накрыла своей рукой его руку, чтобы хоть как-то его успокоить. Он вздрогнул и дернулся. «Мне нужна доза!» — злобно прошипел Тайлер. Открыв зеркальную дверь шкафчика над ванной, он потянулся к верхней полке, и рукой зацепил пачку денег. На полках беспорядочно стояли баночки с лекарствами. Тайлер захлопнул шкафчик и развернулся. Но я встала у него на пути, закрывая собой проход к двери. «Даже не думай!» процедила я сквозь сжатые зубы. «Иден!» Влажные губы нависли над щекой, дыхание холодило кожу. «Мне!» «Нужна доза. Немедленно!» Сделав шаг назад, я посмотрела на деньги, зажатые у него в руке. «Думаешь, кокаин решит все твои проблемы?» «Иден», — хрипло повторил Тайлер, «убери свою милую задницу с моего пути, пока ты окончательно не вывела меня из себя. Я иду к Деклану». «Не пущу». Решительно сказала я Злости не было предела Ему, видите ли, нужны наркотики Привык решать все свои проблемы Этим жалким способом Что он себе думает Я не знаю, как быть Поэтому пойду ломать себе жизнь Не тебе, твою мать, решать А вот и ошибаешься Как раз мне Потому что ты сам только что не ненароком подсказал Как тебя остановить, подумала я И пока Тайлер, сжав губы, сверлил меня взглядом, я потянулась и не сразу, но все-таки достала до кромки двери. Тайлер не успела глазом моргнуть, как я захлопнула дверь и, крутанувшись, надавила на нее всем своим телом, пока замок прочно не защелкнулся. Хреновый, как выразился Тайлер, замок сослужил мне верную службу,